Глава 18 Вампир был ужасно, просто неимоверно стар и больше походил на столетнюю мумию, чем на живое существо. Почти лишенный волос, покрытый темными струбьями череп, истончившаяся кожа, увалившиеся глаза, сморщенные роты, беззубые десны. Он лежал на боку, подтянув под себя ноги и никак не отреагировав на наше появление, Из одежды на нем была только грязная хламида, едва-едва прикрывавшая его уродливое тело. А когда я увидела торчащую из грязного тряпья чудовищно худую руку, то поняла, что вампир, как и звери в клетках, находился на последней стадии истощения. И, судя по отметинам на его коже, успел не раз и ни два побывать на том же самом столе, откуда мы недавно сняли бедолагу Артиса. «Это ж сколько он тут лежит!» пробормотал Ник, нерешительно остановившись рядом с клеткой. «Интересно, он вообще живой?» В это время существо внутри открыло глаза, и Мак непроизвольно попятился, когда в него уперся полный многолетней жажды, полубезумный взгляд, ярко-алых глаз. «Ой, мать моя богиня!» Я тоже поспешила отступить за спины мужчин, однако вампир не собирался нападать. Собственно, он был не в состоянии даже подняться, а когда он чуть шевельнулся и по пещере прокатился немелодичный звон цепи, я запоздала увидела, что незнакомец был еще и прикован. Действительно, как злобный зверь, который даже с вырванными клыками представлял нешуточную угрозу. «Надо позвать Вилли», — прошептала я, когда вампир нас оглядел и, вопреки ожиданиям, лишь устало опустил набрякшие вики. «Наверное, это кто-то из его птенцов». «Я схожу», — неохотно согласился Ник, и прежде чем я успела спохватиться, подзавывание из соседних клеток направился в обратную сторону. «Кровососы живучие», — глухо уронил мастер Мирт, когда мы остались одни. «Даже в таком состоянии его сложно убить. Хотя сейчас он, конечно, очень уязвим. И справиться с ним намного проще, чем если бы он успел испить». «Чьей-то крови?» Я поежилась. «Давайте дождемся Вилли, а уж потом будем думать, как поступить. Вестник не даст нам его уничтожить. Так, может, он и не заслужил того, чтобы его уничтожали?» Мастер Мирт обернулся и пристально на меня взглянул. «Вам жаль этого кровососа, Эрта?» «Саан, да что ж такое-то? Что за магия у него такая, если рядом с ним мысли разбегаются кто куда?» Или это не магия, что-то иное, с чем у меня катастрофически не хватает сил бороться. Я с трудом заставила себя не смотреть нелюдю в глаза. Не то чтобы... Но он уже достаточно намучился, чтобы это могло оставить меня равнодушной. К тому же Вилли поклялся, что вампиры не убивают ради пропитания. «Вестнику нельзя верить», — сухо отозвался нелюдь. «Если использовать прозрение, то можно», — тихо возразила я упрямо смотря куда-то мимо. Мастер Мирт недоверчиво хмыкнул, но потом понял, что я не шучу и крайне неохотно наклонил голову. «Хорошо, Эрто, я его не трону». «Спасибо». Едва слышно прошелестело из клетки, заставив меня испуганно вздрогнуть. «Мы не убийцы, хотя кровь иногда нужна. Особенно, если вот так насухо, да еще не один раз». Я беспомощно оглянулась, но на лице мастера Мирта не дрогнул ни один мускул. «Уходите!» — устало прошептал вампир. «Я себя почти не контролирую. Если откроете клетку, нападу. Проклятый старик столько раз отпаивал меня кровью, а потом снова осушал до дна, что превратил в настоящее животное. Уходите, пока я еще могу соображать». «Прошу». «Демон, вас задери! Где же Вилли? Что он там копается?» Вампир в это время сделал прерывистый вздох и затих, больше не подавая признаков жизни. А я заметалась вдоль клетки и, чувствуя, что не могу вот так бросить измученного, пусть не человека, но все же разумное существо, решительно задрала рукав. «Нет», — перехватил мою руку Мрон, — «ваша кровь для него бесполезна». «Почему?» «Потому что...» «А, вот вы где!» — заставил его осечься жизнерадостный голос Вилли. «Ну и что вы для меня, наордис!» — ахнул он, увидев скрючившееся в клетке существо. Сан, меня забери! Неужели живой?» Напрочь позабыв про нас с Мроном, мальчик одним гигантским прыжком оказался рядом, коротким ударом маленького кулачка, с легкостью погнул один из прутьев, ловко просочился внутрь. Припал возле потерявшего сознания вампира на колени, а потом поспешно сдернул с пояса свою флягу и, отвинтив пробку, приложил губам умирающего. «Пей!» Голова вампира безвольно качнулась, но глаз он не открыл и никак не отреагировал на приказ. Поэтому Вилли пришлось самому раздвигать ему губы и осторожно поить, что-то раздраженно бормоча себе под нос. «Двести лет!» С трудом, но все-таки расслышала я. Мы же вас всех похоронили, а вы тут все это время, все гнездо. Ты покойник, Гнор. Сааном клянусь, на этот раз я тебя уничтожу». «Не клянись понапрасну», — с усмешкой заметил из воздуха, незаметно нагнавший нас призрак. «Вдруг да не справишься?» «Тебя не спросили», — огрызнулся мальчик. «А ты не дерзи», — спокойно ответила тень. «Время придет, и мы с тобой поговорим по-другому». «Пока это время придет, мой первый князь отправится в царство теней. Демон!» С отчаянием добавил Вилли, когда содержимое фляги, которое он только что влил в вампира, хлынуло обратно. «Мне нужна кровь. Нормальная, свежая, человеческая. Не Эль!» «Ей нельзя», — ровно сообщил Мрон, заставив меня во второй раз пораженно на него взглянуть. «Ах, да, забыл», — скривился Вилли, но вскоре снова встрепенулся. «Ник, эй, Ник!» «Чего?» — настороженно отозвался из темноты наш маг. «Будь другом, помоги, хотя бы пол кружки нацеди, иначе мой князь умрет». Ник, подойдя ближе, с сомнением взглянул на неподвижного вампира. «Почему именно я? Потому что твоя рыжая подруга сейчас далеко и присматривает за Артисом, а кровь Химер...» Для вампиров не полезно. Люди, которых мы спасли, отравлены, так что остаешься только ты». «Эм, чего?» – ошарашенно переспросила я, пока Мак колебался. «Я прошу тебя», – тихо добавил Вилли, стоя на коленях и держа на весу голову Нардиса. «Без князя не создать новое гнездо, а он сильнейший, и он мне дорог, поэтому помоги ему, буду должен». Ник со вздохом закатал рукав. «Ладно, только в случае чего не обессудь. Если кусаться вздумает, шарахну магией и поминай, как звали». «Спасибо». С облегчением выдохнул вестник. «Мирт, не поможешь». Мрон поморщился, но все же выпустил когти и одним движением вспорол кожу на предплечье мага. Ник зашипел, просунул руку сквозь прутья. Из раны хлынула кровь. Однако на пол не упала ни капли, потому что Вилли проворно подставил под нее горлышко фляги, и алые струйки охотно потекли внутрь. Когда она наполнилась наполовину, вестник знаком показал, что больше не нужно, после чего проворно поднес флягу к губам князя и аккуратно наклонил. И если в первый раз вампир не отреагировал, то от запаха свежей крови его ноздри явственно дрогнули. Затем под закрытыми веками бешено заметались глазные яблоки, после чего умирающий князь внезапно распахнул глаза и с хриплым рыком рванул вперед, не отводя бешено горящих зрачков от поспешно отскочившего Ника. Наверное, если бы не Вилли, железной рукой державшей князя за плечо, и не толстая цепь, прикрепленная к такому же мощному ошейнику, а голодавший вампир вполне мог бы дотянуться до Ника. Однако цепь оказалась довольно короткой, поэтому острые когти только высекли с ног искр, из погнутого металла, после чего вестник одним движением вернул кровососа на место и припечатал к холодному полу. «Лежи». Жутковатые глаза тут же обратились на мальчика и почти сразу удивленно дрогнули. «Ты что снова пришел с того света меня вытащить? Это уже становится традицией. Заткнись и пей», — грубо оборвал его вестник, пихая флягу в зубы на что вампир только насмешливо оскалился. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин!» «Вот же поганец! Сколько лет прошло, а он все издевается!» — пораженно выдохнул Вилли, всматриваясь в быстро тускнеющие глаза вампира, но вскоре подметил в них опасные изменения и скупо велел. «Уходите, дальше я сам!» Мы с Ником послушно отступили в сторону. Я завозилась, отрывая от собственной рубашки лоскут ткани, чтобы перевязать парня, а вот Мрон не торопился уходить. «Уверен, что справишься. Мне не впервой, проблем не будет, обещаю. Если ты солгал, он умрет», — предупредил мастер Мирт, и, получив от Вилли знак, что услышан, совершенно спокойно отвернулся. «Уходим. Мне, если честно, было страшно и любопытно одновременно». Сам вампирский князь, конечно, мог напугать кого угодно, особенно в таком виде, но чисто теоретически я была бы не прочь за ним понаблюдать. Все же знания лишними никогда не бывают, а физиологию вампиров в Академии не преподавали. О них никто толком ничего не знал. Гулявшие по империи слухи насчет этой необычной расы, как оказалось, были сильно преувеличены. А тут вампир, самый настоящий, Но когда еще выпадет шанс увидеть, как работает их знаменитая регенерация? Не стоит, заметив мой порыв, уронил Мрон. Сейчас он себя не контролирует, поэтому опасен вдвойне. Перевяжите своего мага и уходим. Но мастер Мирт, а вопросы свои вы зададите позже, Эрта. Я все расскажу. В том числе и про вас, и про Химер. Потерпите немного, хорошо? Э, ладно. Озадачилась я, перехватив странный до «да нельзя взгляд нелюдя, после чего все-таки отвернулась и, наскоро сделав повязку, отправилась следом за Ником, напряженно гадая, что бы все это значило. Когда мы вернулись в лабораторию, то оказалось, что Артис не только пришел в себя и успел набросить на плечи какую-то грязную хламиду, но и весьма неплохо себя чувствовал, для существа, из которого каких-то полчаса назад высадили всю кровь. Он по-прежнему выглядел неестественно бледным, клыки у него тоже не отросли, но сидел он уже самостоятельно и даже подтрунивал над ланкой, которая в это время с проклятиями пыталась загнать в угол неуклюже топающее тело старика Гнора. «Давай, давай, толкай его, да не туда, в угол толкай, оттуда ему деться будет некуда». Ланка пыхтела, сопела, раздраженно откидывала со лба взмокшие волосы, а в ее руках угрожающе покачивалась невесть, откуда взявшееся помело, которым она то и дело тыкала в живот безголовому трупу, успевшему за короткий промежуток времени снова прирастить оторванные части тела. За исключением, разумеется, головы. Собственно, насколько я поняла, именно голова и стала камнем преткновения — ожившее туловище во что бы то ни стало, стремилось до нее добраться. Однако Помело и воинственно оскалившаяся Ланка мешали это сделать. В то время как наблюдающий за эпичной схваткой вампир откровенно потешался над обоями. — Давай, мелкая! — прошепелявел он беззубым ртом, для верности махнув рукой, держащей за волосы ту самую голову, которую Вилли перед уходом прикрутил цепями к столу и который кто-то предусмотрительно заткнул рот кляпом. Пущай, проваливает. Загоняй его, загоняй! Ты что, баранов никогда в стойло не заталкивала? Да иди ты, процедила Ланка, в очередной раз отпихивая настойчиво ищущее голову тело. Сам пойди и загони его в угол. Мне нельзя, я безвинно пострадавшая жертва ритуала, беззубый вампир, между прочим, слабее зубастого в несколько раз. «Сейчас я тебя не только без зубов, но и без языка оставлю». «Вот ведь ты кровожадная», — удивился Артис, «а еще на меня напраслину возводила». При виде слепо шарящего лапами по воздуху, неловко переставляющего ноги тела, я озадаченно замерла. аник весело хрюкнул. И было отчего. Как оказалось, процесс восстановления на этот раз пошел не туда. И руки Гнора парадоксальным образом приросли не к плечам, а к тому месту, на котором он обычно сидел. «Ну и дела», — хмыкнул маг, «Впервые вижу рукожопа обыкновенного». «Ник», — наконец заметив нас, вскинулась Ланка. «Помоги, а! Я этого барана никак встойла. Тьфу ты, в угол загнать не могу». «А рот-то вы ему зачем заткнули?» Орет слишком громко и ругается так, что даже я многого раньше не слышала. «Лан, а что у тебя с рукой?» — неожиданно нахмурилась я, заметив на предплечье подруги свежую повязку. «Этот урод тебя поранил?» «Нет», — буркнула ведьмачка, отводя глаза. «Тогда что произошло?» «Я... Ну, это...» Она поделилась кровью с вампиром. Первым догадался о причине этого мямления Ник. «Ланка! Ну и что?» — вскинулась подруга. «Вилли сказал, что иначе он умрет». А эта говорящая гадина так громко при этом ржала, что, короче, было бы преступлением позволить ей праздновать победу даже в такой малости. Поэтому я пожертвовала Артису немного крови. А теперь этот неблагодарный кровосос надо мной насмехается. Вампир, отложив голову Гнора в сторону, на удивление бодро спрыгнул со стола и, подойдя к Ланке, одним мощным пинком отправил неуклюжий труп в дальний угол где тот благополучно развалился на куски. «Я не насмехаюсь. Я подшучиваю. А это, между прочим, совершенно разные вещи. Кстати, не успел поблагодарить тебя за помощь». Артис вдруг приложил руку к груди и церемонно поклонился. «Я твой вечный должник, принцесса. Если понадобится помощь, позови. Я приду. Весь наш клан бесконечно тебе обязан». «Чего это ты меня вдруг?» Принцессы решил назвать. Не опуская помила, подозрительно прищурилась Ланка. Вампир коротко улыбнулся. «Ты красивая, рыжик. А еще самоотверженная, смелая. Такими и бывают настоящие принцессы. Ты разве не знала?» Ланка от такого заявления откровенно смешалась и, наверное, от смущения надолго утратила бы дар речи, если бы труп в углу снова не зашевелился. «Да что ж такое-то!» — возмутилась ведьмачка, мгновенно позабыв про кровососа и его странные слова. «Его хоть что-то способно убить!» Ник задумчиво глянул в мою сторону. «Как думаешь, если мы объединим магию, он поджарится?» «Давай попробуем!» — пожала плечами я, и первая протянула руку. Наши пальцы снова тесно переплелись, между ними, как и раньше, полыхнули разноцветные искры, Еще через миг разноцветное зарево полыхнуло по всей пещере, но поскольку я была к этому готова, то оно довольно быстро ужалось и присмирело, не успев никого поранить, после чего искры целеустремленно рванули к грузно ворочающемуся в углу зомби, окутав его целой сетью из разноцветных снежинок, закружились, завертелись, превращаясь в маленький вихрь, и оттуда, из-под этого вихря, Вдруг наружу брызнули тугие струйки черного дыма. А следом донесся омерзительный запашок горелой плоти. Фи! поморщилась Ланка, демонстративно прикрыв ладонью нос. «Из чего его сделали, если он перед смертью умудряется смердеть еще сильнее, чем раньше?» «Тебе лучше не знать», — авторитетно заявил стоящий рядом вампир. «И вообще, подобные знания могут нанести вред молодому детскому организму». «Сам ты, организм!» — гнусовато отозвалась ведьмачка. Артис деланно огорчился. «Ну вот, я о ней забочусь, комплименты говорю, а она...» «Линель, как ты с ней уживаешься?» Маг недобро покосился в сторону поясничающего кровососа, и туда же улетело еще одно облако разноцветных снежинок. Вампир от них благоразумно отскочил. Ланка, когда они закружились вокруг нее, звучно чихнула. Ну а я, едва вихрь, приоткрыл завесу над бестолково дергающим конечностями трупом, с радостью увидела, что он, хоть и с трудом, но все-таки горит. Или скорее тлеет, медленно, неохотно. Но все же наша магия его убивала. И если продержать ее чуть дольше... «Линза, — откуда-то издалека донесся до меня голос нора: «Сфокусируйте силу, как в Рино. Так получится быстрее». Хм, в прошлый раз помнится так жахнуло, что в Рино даже храм не устоял. Пол города в руинах потом лежало. А все потому, что мы тогда не знали, чем отличается простое объединение потоков от сфокусированной магии, которую мне удалось обуздать лишь с помощью алтаря. Если бы не он и не помощь богинь, кто знает, какими были бы разрушения. А тут ни алтаря, ни храма не имеется. Да и насра Даже если услышат, вряд ли захотят спуститься с небес в этот свинарник. «Не переживай, я знаю, что делаю», — без тени сомнений добавил призрак, когда я заколебалась. «Взрыва не будет, и помощь богинь вам на этот раз не понадобится. Именно здесь и сейчас это совершенно безопасно, клянусь». Мы с Ником переглянулись, но если верить вестнику, солгать Нор нам бы не смог. Да и в магии он понимал явно больше, поэтому Линель послушно расслабился, а я также послушно перенаправила его магию, после чего наше магическое облако преобразовалось в узкий белый луч, который с силой вонзился в подгорелого зомби, и словно огненное копье прошил его насквозь. <смех> <смех> яростно замычала забытая на столе голова. Точно! спохватилась Ланка, после чего метнулась туда. Без малейших колебаний сцапала кошмарную черепушку и, размахнувшись, закинула в тот же угол, где корчилось и плавилось уродливое тело. И вот тогда полыхнуло так, что все присутствующие, включая нас с Ником, непроизвольно зажмурились. В пещере резко похолодало, затем также резко потеплело, наконец она разогрелась так, что от стен пошел ощутимый жар. Я даже на мгновение испугалась, что... С фокусировкой Нор нас, если не обманул, то как минимум просчитался, однако все закончилось так же быстро, как и началось. А когда свет погас, и я осторожно приоткрыла один глаз, то оказалось, что в углу вместо бессмертного зомби осталось лишь выжженное до черна пятно и несколько, а точнее всего три крохотные, частично обуглившиеся косточки, при виде которых Нор удовлетворенно кивнул. Так и знал, что эти штуки способны поглощать свет. «Соберите их», — велел он, когда мы убедились, что старых рыч мертв. «Заверните во что-нибудь плотное и отнесите в храм, только по отдельности. Жрецы знают, как с ними бороться». «А что это такое?» — простодушно поинтересовалась Ланка. «Темные артефакты». «Кости?» — не поверила она. «Вот эти». Какие бы эксперименты Гнор над собой не ставил, их итогом стало то, что некоторые части его тела превратились в темные артефакты. Они-то и не давали ему умереть по-настоящему. Это они забрали на себя излишки магии. Видать, старик очень долго их подпитывал, раз они вообще смогли уцелеть. Ну а раз так, то своими силами вы их, скорее всего, не уничтожите. «И велика вероятность, что если оставить их здесь, то рано или поздно зомби снова воскреснет». «Ясно», — хмуро кивнул Ник. «Сейчас заберем. У кого-нибудь есть ненужная тряпка». Вампир поспешил подобрать полы своей хламида с таким видом, словно его попросили раздеться до нога перед целой площадью. Но Ник и без него нашел во что завернуть проклятые кости, после чего мы осторожно подобрали их с пепелища, тщательно упаковали и припрятали за пазухой, каждый по одной кости. «Храните их по отдельности», — наставлял нас нор «Не допускайте, чтобы они соприкасались. Темные артефакты коварны. Вместе они усиливают друг друга в несколько раз. Поэтому даже для тех, кто не поддается обычной магии, они могут представлять угрозу, включая Бьернов и даже Химер. Я тебя услышал» кивнул Мрон, когда призрак выразительно повернулся в его сторону. «Надеюсь, и было бы хорошо, если бы услышал не только ты». «А где Вилли?» — спохватилась вдруг Ланка. «Вы его там случаем не потеряли?» «Вот уж кого сложно потерять в подземельях, так это Вилли», — усмехнулся Ник. «Он, небось, за столько веков весь мир не по одному разу обошел, а эти катакомбы, скорее всего, сам же и сделал». «Рад, что ты оценил». Как по заказу, раздалось веселое от входа. Мы дружно обернулись и удивленно возрились на маленького вестника, на плечо которого опирался совершенно незнакомый чела. «Ах, нет, все-таки вампир». Он, кстати, оказался довольно высок, неплохо сложен. Все еще неимоверно худ, но выглядел уже далеко не так скверно, как в клетке. Его лицо явственно округлилось. Из глаз ушел зловещий алый блеск, бескровные губы порозовели, на впалых щеках даже появился намек на румянец, а лицо приобрело более или менее сносный, почти благородный вид. Но именно при виде него Артис вдруг неверяще дрогнул. «Отец!» — вампир поднял от пола измученный взгляд и тоже замер. Но слова тут были и не нужны. Даже когда оба находились в не самом лучшем состоянии, «Стало понятно, что они невероятно похожи. Вот те раз. Если вампиры не размножаются почкованием, то получается, что они и впрямь живые, странные, с непонятными нам и даже пугающими потребностями, но действительно живые создания, которых каким-то образом сотворил, создал, скромно стоящий рядом мальчишка». «Отец, но как?» — прошептал Артис, не сводя глаз спошатывающегося от слабости князя. «Столько лет! Я был абсолютно уверен, что вы все, что вас нет!» «Больше никто не выжил!» — хрипло отозвался тот, также неожиданно отмерев. «Я последний! Даже надеяться перестал!» Нардис, отцепившись от вестника, сделал шаг вперед, и Артис, словно опомнившись, метнулся ему навстречу. Они крепко обнялись, Заноза вампир с тихим вздохом уткнул лицо в плечо слабо улыбнувшегося отца. Сам князь с невыразимым облегчением прикрыл веки, пряча от нас подозрительно блеснувшие глаза. И глядя на них, я вдруг подумала, что, пожалуй, не зря мы поверили вестнику, кто бы что ни говорил, но раса, в которой еще живы семейные ценности и где настолько сильны родственные чувства, и имеет право на существование. Раса представитель которой, зная, что умрет, пытался защитить нас от самого себя, достойно не только признания, но и уважения. Ну а то, что они выбрали жизнь в тени, что ж, в этом нет ничего странного. Поэтому я не нарушу данного Вилли слова и не выдам никому его тайну, даже в том случае, если ее будут настойчиво добиваться подручные Эрта Доверо. Да! ответил на мои громкие мысли Ник. Как бы ни изменила их магия, они по-прежнему люди. А раз так, то и враждовать с ними нет причин.